«Я слыхал, что в капли от насморка добавляют адреналин. Вы заметили, что я ни разу не чихнул с той самой минуты, как мы вылезли из машины?» Но даже после этого он не рассказал ни одного анекдота. «Салис сам себе голова. Живет вдали от своего острова, но чувствует себя хозяином. И зачем я все это ему говорил?» Инспектор, которого терзали мрачные предчувствия о возможных последствиях ночного дела, молчал. Когда он вернулся домой, Тереза промыла горячие царапины у него на лице, сопровождая свои действия ворчанием. — Не понимаю, почему ты не поручаешь такие дела молодым карбинерам? Они подходят для этого гораздо больше, и им ничего не стоит не поспать полночи. Ее голос звучал скорее испуганно, чем рассерженно, и она не спросила, что это были за такие дела. Письменный доклад инспектора капитану Маэстро Анжело был лаконичен. В нем не упоминалось о действиях предыдущей ночью. Там говорилось, что его коллега инспектор Бени сообщил о донесении безымянного информатора, что есть указания о местонахождении, укрытие, и прочее, и прочее. Устно он сказал, что ждет сообщения о похищении мопеда и о отравленном вине. добавив, что беспокоится, как бы мальчик, передающий еду, что-нибудь не заподозрил. Мы наблюдаем за ним несколько недель. Ему не больше 11-12 лет. Кроме того, ничего не пропадет. Его будет волновать только судьба его драгоценного мопеда. В этом возрасте он еще не имеет права его водить, поэтому не заявит о попытке кражи. — Нет, Салли знает свое дело. Нам надо заниматься своим. Пора вызывать специалистов. Капитан немедленно позвонил в группу специального назначения в Ливорно. Тамошнее начальство встревожилось, что на подготовку операции остается слишком мало времени. Однако пошло на риск и продемонстрировало готовность, предложив свой план. Вертолеты парашютного полка отвлекают внимание ложным маневром, низко летая над территорией Салиса. Под этим прикрытием один вертолет входит в район операции и с первыми лучами солнца Девять парашютистов опускаются вблизи сигнальной отметки. Капитан не стал задавать инспектору вопросов о событиях прошлой ночи, ограничившись вздохом облегчения. Какое счастье, что он не отдал приказа арестовать юного пастушка, передающего еду, а соблазн арестовать мальчишку, когда расследование зашло в тупик, был большой. Это на день или два... Заняла бы прессу. Общественность могла бы вообразить, что пастушок заговорит, не подозревая, что такая мелкая сошка знает лишь, в каком месте следует оставить сумку с едой, что он ни разу не видел, кто ее забирает, и понятия не имеет, для кого ее приносят. Поэтому капитан и инспектор пришли к молчаливому соглашению, что разговора об аресте никогда не было. Возвращаясь по мосту в Палаццо Пити, инспектор испытывал непонятное замешательство из-за того, что сделал, и раздражение из-за того, что не оправдал доверие капитана. В конце концов, если бы он сохранил доверие Леонардо Бруномонте, им бы не пришлось идти на сделку с Салисом.